Глава 105. Ритуал призыва. Калин натёрнул крышечку золотистого флакончика и поднял её к носу. Один только вдох этого бодрящего запаха придавал ему энергии. Внутри флакончика находилась пыльцы светой ночи, сваренных из дремоцвета, травы драконьей крови, сандалового дерева, мяты и других ингредиентов. Рецепт оказался достаточно прост в изготовлении, поэтому Клейн, как только купил ингредиенты на подпольном рынке, приготовил сразу целую партию, и она ему пригодилась. Он насыпал щепотку пыли в ладонь, сосредоточился, при этом радужка его глаз потемнела. Дальше Клейн убрал флакончик в карман и, напитав пыль своей духовной оболочкой, очертил её круг. На земле появилось кольцо, в центре которого был труп Сириуса, а их обоих окружил невидимый барьер, отделяя тем самым от всего остального мира. Кален стряхнула остатки пыли Святой Ночи со своих рук и достал несколько новых флакончиков. Потом окропил землю вокруг экстрактом Аманты и другими составами. Ритуал немного отличался от того, что проводил Старенил в Доме Рая Бибера, поскольку и цель его была совсем иной. Например, Старенил использовал составы перед применением пыли Святой Ночи, такой способ придавал ритуалу чистоту, по своей эффективностью уступая ещё только освящённому алтарю. Кален же рассыпал пыль, а только потом окропил землю Этим он хотел защитить духовную оболочку Араписа от любых внешних воздействий, но модифицированный ритуал едва соответствовал требованиям. Если бы он всё делал как старенил, тогда остатки духовной оболочки Араписа ещё для бы делая невозможным проведение ритуала. Закончив свои приготовления, Клен убрал лишнее и вошёл в состояние гипнотизации. Он спокойно повторял заклинание на Гермесе. Молю о силе ночи, о таинстве силы, о милости малюба гене любящей. Мало о дозволении говорит с духовностью Редиканалтори этом. Когда магия заклинания завибрировала по всему запечатанному пространству, Клейн ощутил, как на него обрушилась ужасающая в своей мощь энергия. Его глаза полностью почернели, как будто Клейн разом лишился радужки и склеры. Воспользовавшись случаем, Клейн тут же мысленно произнёс: "Рецепт зелья клоуна, рецепт зелья клоуна". Повторив предложение 7 раз, он использовал когитацию, чтобы погрузиться в сон. Он тут же очутился в расплывчатом сером мире без неба и земли. Калейн был как никогда насторожен, только увидев прозрачную бесплотную фигуру. Он протянул правую руку и коснулся остатков души араписа, с громыханием картинка перед ним изменилась. Появился тёмно-красный рабочий стол, три свечи в серебряном канделябре и ещё чистый лист бумаги. Арапис, держащий перо в руке, мужчина писал на лоэнском. Вторая формула в дневнике имя ей клоун. 80 мл чистой воды, 5 капель сока травы дурмана, 7 г молотого в порошок подсолнуха, 10 г молотого желтолиста, 3 капли эдацекуты. Но это всего лишь дополнительные ингредиенты. А основные сверхъестественные ингредиенты користила из рога половозрелого серого козла с горы Харнакис и весть стебель розы с человеческим лицом. Казалось, апис писал по памяти, так быстро двигалось его перо по бумаге. Он в замерном мгновении И глотнув кофе, размотал серебряный маятник со своего запястья. Держа маятник и прикрыв глаза, Карапс бормотал сам себе: "Конец дней, душевное спокойствие, надежда на благословение Лорда и, и исповедь". После того, как Карапс закончил своё бормотание, колени ясно увидели маятник. На серебряной цепочке висела человеческая фигурка размером с палец. У фигурки был только один глаз, черта присущая циклопам. Циклоп весил головой вниз, а его ноги смотали цепями. Но вдруг единственный глаз циклопа запалал красным светом. Крак. Сцена с свидетелем, который стоял клейн, разлетелась вдребезги. А его колени подкосились, заставив самого клейна почти опуститься на землю. У клейна разболелась голова, как будто его долго били дубинкой, глаза налились кровью, а его руки невольно потянулись к коленям. Придя в себя через несколько секунд, Клин поднялся на ноги. Парень чувствовал, насколько же ослабела духовная оболочка, как будто потусторонний шёпот снова пронзал его разум. Но благодаря усвоению зелья, побочная реакция быстро сошла на нет. Повешенный гигант, истинный создатель, Арапис Саханос, неужели они оба были членами ордена Авроры? Но капитан увидел огромный крест на ханосса. И то ужасное существо явно не повешенный гигант ордена Авроры. Колин глубоко вдохнул, несколько раз отождался, пока его духовная оболочка не восстановится. Орден Авроры это тайное общество, созданное около 2 или 3 столетий назад. Они поклонялись Создателю, и представляли его как повёрженного гиганта. В ордене верили, что все люди обладают божественной силой, и пока они будут упорно терпеть и преодолевать бесчисленные испытания, смогут накопить достаточно божественной силы, чтобы стать ангелами. Согласно архивам ночных ястребов, В девятой последовательности ордена Авроры называлась Искателем тайн. Эти потусторонние буквально чуяли присутствие мистических сущностей и были вооружены приличным количеством знаний о жертвоприношениях и ритуальной магии. Но существовало множество доказательств того, что мировоззрение старейших Искателей тайн искажалось, и они легко теряли контроль. О седьмой последовательности почти ничего не известно, а вот восьмой был Слушатель, ужасающая работа для потустороннего. Каждый из них слышал шёпот неведомых существ. Таким образом, слушатели частинки получили мощные, но искажённые или уникальные способности, и из-за этого не могли развиваться дальше, а в течение последующих 5 лет им сложно было выжить как слушателям. Кроме того, в комментарии ночных ястребов к рапорту говорилось, что каждый из них сумасшедший. Даже если эти подусторонние казались нормальными сперва взгляда, внутри них бушевало безумие. Страница рапорта о бордене Авроры то и дело мелькала в голове Клейна. Его изначальная теория состояла в том, что Арапис был искателем тайн. И зачёта ясно, что они настолько же бесполезны в бою, как и провидцы. Это объясняет действия Араписа, а то, что произошло позже, было утратой контроля Ззаран. Да, Фрейд наш допоминал, что каждый по тустороне в большей или меньшей степени напротерпевает изменения после своей смерти. Кален обдумывал происходящее, одновременно косясь с четырёх точек на груди, чтобы восхвалить богиню. После того, как его духовная оболочка немного восстановилась, он завершил ритуал и разрушил невидимую стену. Под свист ветра Клен заставил себя посмотреть на труп Аписса. Он заметил, что на его здоровом лице всё ещё поднялся нарост, тёмный фиолетовый, почти чёрный нарост, казалось, жидкости свет переливались внутри. Что же это такое? Клейн потёр виски, не рискуя прикоснуться к нему. Он склонился, опёрся на свою трость, перенёс на неё вес своего тела. После того, что сейчас произошло, он осознал, что духовная оболочка его противника окончательно развеялась, и даже духовный Меддёмтельнис может с ним связаться. Через некоторое время Клейн увидел капитана и его напарников, Леонардо и Кенли. Мне кажется, сама твоя судьба связана с потусторонними злыми силами. За эти пару недель ты имел дело с большим количеством сверхъестественных инцидентов, чем мы видим за месяц, пошутил Леонард, глядя на труп на земле. Это может быть не просто совпадением. Добавил Клейн, вспомнив о красном дымоходе, который видел во время гадания о величественном дворце на вершине Харнакис, и о чём-то вниманик своей персоне. Воспользовавшись возможностью, Клейн мимоходом упомянул об этом. Дана смотрела окрестности и не отрывая взгляда от Клейна спросил: Я пытался призвать его дух. На месте ещё оставались следы пыли Святой Ночи и запах осанций. Да. Не стал запираться Клейн. Я боялся, что вы можете опоздать, и остатки его духовности развеются. Плохо выглядишь. Ты в порядке? с беспокойством спросила Кенли. Клейн передал недоставленное письмо Арепса капитану и вернулся к самому началу. Когда я отправился на подпольный рынок, чтобы купить ингредиенты для ритуалов, Я неожиданно вспомнил, что Селена тоже посещала Злой дракон, а привёл её сам Ханас Винсент. Это означало, что Ханас регулярно бывал там, поэтому я начал подозревать, что тот человек с портрета, определённо как-то связанный с Ханасом, тоже мог посетить подпольный рынок. Я спросил Савена, и он всё подтвердил. Владелец сказал, что тот мужчина хотел купить книги и предметы, связанные с горами Харнакес. Это напомнило о библиотеке работников, которые упомянули, что кто-то передо мной вернул журнал, который был нужен мне. Леонард стоял в сторонке и слушал с улыбкой, но внезапно прервал монолог Клейна. Итак, в игре Клейн просто показали удостоверение из значок, чтобы полистать записи. Но мне либо пойти на другое. Почему он начал с собой? Даже столкнувшись с лицом к лицу, вы бы в своём стиле притворились, что не знаете этого человека и покинули библиотеку. Затем пришли бы на улицу Заутланд и попросили помощи. Да, вам не надо было так рисковать. Пока это верно, что это действительно ваша цель, и она не покинула Тингон, всегда найдётся способ её найти. Добавил Дэн, просматривая письмо. Колин пришёл в замешательство. Библиотекарь узнал его и закричал о помощи. Я не мог притворяться, что не слышал этого. Леонард и Кёнли посмотрели друг на друга. Один пытался скрыть свою улыбку, а другой отвернул голову в сторону. Дэн кивнул и отвёл взгляд от письма. Тоэл знал что-нибудь, пока общался с его духом. Я видел маятник в форме повешенного гиганта, видел кроваво-красное свечение его глаз, прежде чем меня выкинуло из ритуала. Час натветил Клейн. Он не хотел пока что говорить о цели клоуна, поскольку имел два предположения. Первое: если Дэн и остальные нашли укрытие Араписса и его записи, то он не имеет значения, скажет Клейн или нет, всё равно никаких бонусов он не получит. Второе: ночные ястребы не нашли убежища Тогда Клейн расскажет об этом но позже. И таким образом его наградец, и на получные деньги он приобретёт ингредиенты, необходимые для приготовления зелья. Это способ получить два вознаграждения за одно задание. Всё, как учил старый Нил. Орден Авроры, пробормотал про себя Дан, решив кое-что уточнить. После ответа на свои вопросы Дан увидел усталость в глазах Клейна. Неплохо. Ты сорвал план на правильный ваврет Тингону. Можем возвращаться отдыхать? Кенли, приведи второго Нила. Раздав указание, Дэн горько улыбнулся и тряхнул головой. До шестой последовательности Бессонные не имеют нужных способностей. Мы можем пользоваться только простейшей ритуальной магией. Капитан, вы имеете в виду, что начиная с шестой последовательности Бессонные улучшают свои способности? Из любопытства спросил Клейн. Да, подтвердил Дэн. Покинув библиотеку, Клин возвращаясь на улицу Нарцисса, чуть не уснул в экипаже. Он забрёл в дом, снял свою шляпу и пиджак, а потом провалился в сон на диване. Некоторое время спустя Клин внезапно проснулся, достал карманные часы открыл их. Мелисса вернётся через полчаса, Бёнсон через 45 минут. И если не встану сейчас, им придётся ждать час до ужина. Клин потёр лоб, хдя на кухню. Он освежил лицо холодной водой, затем достал бычьи хвосты. Помидоры, морковь и лук, которые я купил в прошлый раз. После того, как помыл все ингредиенты, Кевин внезапно замер. Появилось такое чувство, как будто его нынешнее естество сильно не соответствует тому, что случилось после обеда. "Я только что впал в ингон", удовлетворенно пробормотал Кевин, потом надел белый фартук и принялся готовить ужин.